«Вот что, шакал, сто раз вам повторять! Вы мне не тычьте!» — топнул в полено Никита Иванович. «И не указывайте! Мне четвертое столетие стукнуло! Хамство ваше у меня еще с прежней жизни вот где сидит! Извольте уважать человеческую личность!» «За что поля-то?» — спрашивали в толпе. «С русалкой жил». Тей дал рукой отмашку, навел глазами лучи и понатужился. «Папа, папа, осторожнее, надорветесь!» — волновалась Оленька. Тесть косил глаза к носу, свел лучи в одну точку, наржав, напружил шею. Задымилось немного, пошел белый, едучий дым, но без огня. Отцаревшие после дождя дрова не брались. Пензинчику плеснуть!» — заговорили в толпе. Пензинчику надоть!» «Бензинчику!» — закричал сверхотурой растерженный Никита Иванович. «Сколько раз повторять, учить! Бен! Бен! Бензин! Олухи!» Бендикт, утиравший глаза кулаком, дернулся, будто это его окликнули по имени. «Да ведь все равно уже, Никита Иванович, какая разница?» «Нет, не все равно! Не все равно! Неужели так трудно арфаэпи усвоить?» Терентий Петрович выкатывал бочонок бензину. «С чем у вас сейчас бзнет? С приветом от шестого таксомоторного!» Толпа подалась вперед, заговорила, наступала на ноги, толкала в спину. Бенедикт вытянул шею, смотрел, как министр откляпывал ломиком забухшую крышку. «На дрова воды нальет», — догадался Бенедикт. «Только как же? Как же вода с огнем сойдется?» «Жизнь прожил, а так и не понял. И еще чего-то не понял. Было важное что-то». «Да, Никита Иванович!» — скрикнул бендикт. «Забыл совсем! Вот так бы и упустил!» «Ах, голова моя дрявая. Книгу-то эту где искать?» «Какую книгу? Эту-то, где все сказано!» «От винта!» — опять закричал тесть. «Книгу-то эту, что вы говорили, где спрятано? Чего ж теперь, признавайтесь, где сказано, как жить?» Радужная вода плеснула, окатила хворост, потекла, завоняла. Народ бросился в рось, размазывая бензин лоптями. Толпа голубчиков подхватила сопротивлявшегося Бенедикта, унося от Пушкина в улицы. Никита Иваныч, дедушка, книга где? Быстро говорите! Азбуку учи, азбуку сто раз повторять, без азбуки не прочтешь. Прощай, поберегись! Ворачивая шею, увидел Бенедикт, как Никита Иванович набирает в грудь воздуху, как раззевает рот. Видел, как отскочил от столба Теренди Петрович, да поздно. Их! И вал клубящегося огня, словно взбесившегося по весне океан дерева, накрыл и Пушкина, и толпу, и телегу соленкой и дохнул жаром в лицо Бенедикту, и простер красное крыло над ахнувшим и побежавшим народом, как птица мести гарпия. Бух! Да-да! ударила за спиной, и, оборачиваясь на бегу, Бенедикт увидел, как вал взвивается на дыбы.